Кинозритель. 1961 год. вокер Перси. Герой книги вокера Перси, Кинозритель, The Movie Goer, Бинкс Боллинг, страдает недугом, характерным для людей застенчивых, замкнутых или по той или иной причине оторванных от общества. Взрослея, они проводили много времени за просмотром фильмов или чтением книг. Истории, которые Бинкс видит в кино, часто кажутся более реальными и красочными, чем его собственный опыт. Как объясняет Бинкс, «Я читал, что другие люди дорожат памятными моментами жизни – восхождением на рассвете на Парфенон, встречей в Центральном парке летней ночью с одинокой девушкой и затем сладостными отношениями с ней, как в книгах. Я тоже однажды познакомился с девушкой в Центральном парке, но вспомнить мне об этом нечего». Зато мне запомнилось, как Джон Уэйн в дилижансе убил трех человек из карабина, падая на пыльной улице, и как котенок нашел Орсона Уэлса в дверях в третьем человеке. Казалось бы, Бинкс, ветеран Корейской войны, отпрыск аристократической семьи с юга, ведет ничем не омраченную жизнь среднего класса в пригороде Нового Орлеана, где работает биржевым маклером. В свои 29 он обаятелен, остроумен и умен, пользуется успехом у женщин, ездит на Красном море с гараж и проводит выходные на побережье Мексиканского залива. Однако ему все время чего-то не хватает, и, вспомнив об озарении, пережитом во время войны, Бинкс решает начать поиски. Что именно он ищет, неясно, быть может, жизненную цель или самопознание, или веру. Но Бинкс считает, что человеческое существование не должно ограничиваться лишь работой и отдыхом. Бинкс – своего рода соратник по духу Холдена Колфилду из книги «Над пропастью воржи Селлинджера» или Джозефу, противоречивому герою из «Висящего человека» «Дэнглин Мэн» Соло беллоу Эти погруженные во внутренний мир героя размышляют о смысле жизни в Америке 20 века, которая поражает их фальшивостью, пропагандой потребительского образа жизни и поверхностностью. Как и Холден, Бинкс вызывает у читателя доверие, Кажется добрым соседом или старым знакомым, другом. В наши дни его постоянное состояние наблюдателя близко многим людям, даже тем, кто не пристрастился к фильмам или книгам. В конце концов, технологии все больше заполняют собой пространство между нами и миром. Мы постоянно проверяем телефон на предмет сообщений или писем, вместо того, чтобы обращать внимание на окружающих нас людей. Кинозритель – первый опубликованный роман «Перси», но многие годы он писал эссе, вдохновляясь философскими книгами, прочитанными во время лечения от туберкулеза, которым он заразился после окончания медицинской школы. Идеи Кьерки Гора и в меньшей степени Камю и Сартра прослеживаются в кинозрителе и таких поздних романах «Перси», как «Последний джентльмен», «The Last Gentleman» и «Ланселот». Да и сам Бинкс использует множество философских терминов. Пытаясь объяснить попытки найти себя, он рассуждает о чтении важных книг, таких как «Война и мир» и «Что такое жизнь Шрёдингера» и называет это частью глубокого поиска с целью понять Вселенную. Однако читатель постепенно осознает, что возвышенное рассуждение Бинкса на самом деле еще одно свидетельство его отрешенности от мира и потребности переосмыслить каждый аспект повседневной жизни. После того, как тётя просит его присмотреть за дальней родственницей по имени Кейт, у которой суицидальные наклонности, герой прекращает говорить о поисках. Постепенно он влюбляется в ранимую Кейт. Заботясь о ней, он делает шаг за пределы себя и выходит в большой мир.